Глава вторая. История любви. Я ушёл от Марьяны. Что? Поражённую услышанным, я уставилась на Виктора и поняла, что почти не узнаю его. Я ушёл от Марьяны, спокойно повторил он. Могу поклясться, что в голове у меня в этот момент раздался звон разрываемой цепи. Я растерянно оглянулась по сторонам, как будто ожидаю, что стены вокруг меня обрушатся. Вектор и Марьяна были в моём сознании неразрывны и непоколебимы. Два лица с неизменными хитрыми улыбками, пара, за которой я следовала по улицам и квартирам Ленинграда. Вопрос почему уже готов был сорваться с моих губ, но вновь встретившись глазами с серьёзным, умным взглядом Вектора, я поняла, что верю ему безоговорочно. Человек он был уравновешенным, импульсивным, к непродуманным шагам не склонным, И если он решил уйти от Марьяны, то тому была наверняка серьёзная причина. Они всегда казались крепкой парой, но в то же время производили впечатление скорее лучших друзей, чем романтических влюблённых. Виктор проводил с Марьяной куда больше времени, чем все остальные наши женатые друзья со своими жёнами. Она была по сути дела менеджером кино, и он полностью доверял её мнению, её характеру, при всей его активности. Друзей у Виктора было не так уж и много. На общих вечеринках он появлялся на пару часов, а потом исчезал в темноту. И ему куда больше нравилось проводить время с Гостовым Юрием и со мной на диване, или же с Марианой и сыном Сашей дома. Кроме нескольких ближайших самых верных друзей и близких душ, ему казалось, никто и не был нужен. И вот в Ялте во время съемок фильма Сергея Соловьёва со. Он нашёл по-настоящему родственную себе душу. Когда он рассказывал мне о Наташе Разлоговой, Наташа Разлогова родилась в 1956 году, журналистка, кинокритик и переводчица. С 1987 года и вплоть до гибели Виктора Цоя в августе 1990 года их связывали тесные отношения. Я видела, насколько он изменился за те месяцы, что меня не было в стране. Он эмоционально окреп стал тверже в своих убеждениях, в том, как он говорил, расслабленно, раскинувшись в кресле или него улыбаясь, чувствовалось уверенность и удовлетворение собой своей жизнью. В глазах, однако, была и грусть, причиненная Мариане и Саше боль явно тяготела его, но в то же время она уравновешивалась совершенно очевидной легкостью и счастьем. Виктор был незыблемо предан своему внутреннему кругу. и очень осторожно относился к любой опасности причинить кому бы то ни было из нас боль. У меня не было сомнений в том, что меньше всего на уме у него было предательство. Нас познакомили на мосфильме, а подружились мы уже в Ялте во время съёмок Кассы, рассказывал он. По профессии Наташа была преподавателем и переводчицей, но решила заняться кино. Она была замужем, и у неё был сын, хотя с мужем к тому времени она уже рассталась и жила с другим человеком. Я сказал ей, что у меня есть сын, и официально я женат. Но этот брак носит скорее деловой характер, продолжал Виктор. Говорил я с ней очень серьёзно, но в то же время влюбился в неё по уши. Несколькими годами позже, уже после гибели Виктора, Наташа со смехом рассказывала мне, что и думать не думала о романе с Виктором во время того первого приезда на съёмки в Ялту. Он был ужасно мил, Это единственное, что я тогда отметила. Мы были из совершенно разных миров, и никаких причин продолжать общение у нас вроде бы и не было. Со съёмок Виктор вернулся в Ленинград. Наташа осталась в Ялте. Скорее он понял, что ни о чём другом, кроме неё, думать не может. У кого-то из участников съёмочной группы он раздобыл номер её телефона в гостинице, позвонил и сказал, что хочет её увидеть. Ты же всегда можешь приехать в Ялту, шутливо ответила она. Ну, если Соловьёв ещё раз организует приездке, ну, то я, конечно, приеду. Наташа оставила этот разговор без особого внимания. Мужчина говорит, что очень хочет её увидеть, но приедет только в том случае, если это будет деловая поездка. Билеты тогда стоили гроши. Ей казалось, что уж если он на самом деле так хочет её видеть, то мог бы приехать и сам, не дожидаясь, пока поездку кто-то организует. Она совершенно не отдавала себе отчёт Насколько стесненной в средствах была в то время жизнь Виктора, в отличие от жизни московской элиты, частью которой была Наташа. Вместе с Марианой, ее мамой, бабушкой и сыном Сашей он жил в тесной замызганной квартирке на окраине Ленинграда. Называл он детей, тем не менее, регулярно. Даже от звука ее голоса я чувствовал себя счастливым. С глуповатой улыбкой признавался он мне. Когда он все же приехал в Ялту во второй раз, а не часами. ночи на пролёт говорили ничего подобного ни с кем другим у меня никогда не было рассказывал мне Виктор понимаешь Джо она как бы дополняет завершает меня я крепко обняла друга и прижалась к нему я так рада за тебя Наташа призналась мне уже позже как в этот второй приезд её очаровали ум, доброта и внутренняя независимость Виктора За несколько дней до того, как им обоим нужно было разъезжаться из Ялты по своим городам, Наташа перебралась в гостинчный номер Сои. Сидя на кровати и слушая, как он напевает только что написанную еще никем не слышанную группу крови, она поняла, насколько серьезны для него их отношения. Виктор был не из тех, кто готов с кем попало делиться еще не завершенными песнями. Он уже признался ей в любви. говорил, что такого настоящего чувства у него никогда не было, но она воспринимала его слова как сиюминутный порыв, и только в этот момент, в виде нервный блеск в его глаз во время исполнения песни, она поняла, что говорил он ей правду. На следующий день Наташа уехала в Москву, а Виктор в Ленинград. Через некоторое время они коротко увиделись в Ленинграде. Но в июне Наташа отправилась на всё лето на дачу, где телефона не было, и только когда она уже уехала, Виктор понял, что адреса у него нет. И вот на даче, рано-рано утром, в шуме тёплого летнего ветра, в шелесте листьев, она услышала зовущий её голос. До сих пор она не знает, как Виктор сумел разыскать её в крохотной отдалённой деревушке. Но Наташу это полностью покорило. Они решили жить вместе. Однако легче сказать, чем сделать. Виктор съехал с квартиры Марьяны, жил под друзьями и отчаянно пытался найти какое-то жильё подешевле. Он постоянно ездил в Москву, где останавливался у Наташи, познакомился с её матерью и сыном и с улыбкой слушал, как Наташа представляет его родным и друзьям как своего парня. Мотаться между двумя городами ему приходилось постоянно. У Наташи в Москве была работа, А у Вектора в Ленинграде группа, и он все еще работал в Камчатке. Камчатка легендарная котельная на Петроградской стороне, где Виктор Цоя проработал кочегаром с лета 1986 по январь 1988 года. Кроме Цоя в Камчатке работали еще несколько известных ленинградских рок-музыкантов и художников: Слава Задерей, Алиса, Александр Башлачев, Олег Котельников. новые художники и другие. Уже тогда Камчатка стала культовым местом, где проходили неофициальные концерты. Камчатка увековечена в одноимённой песне группы Кино и в фильме Алексея Учителя Рок. Сейчас там музей Виктора Цоя и клуб, где регулярно проводятся концерты и кинопоказы. Затем Виктор уехал в Алма-Ату на съёмки фильма Рашида Нугманова Игла, где играл главную роль Несколько раз она приезжала ко мне в Алматы во время съёмок, рассказывал Виктор. Жили мы тогда у брата Рашида. Всё это ужасно сложно, требует от нас бесконечных поездок, но я готов на всё. Готов делать что угодно и ехать куда угодно, лишь бы быть с ней. У меня всегда было ощущение, что Виктор ищет внутри себя что-то важное, чего ему не достаёт. Не думаю, что он знал, что это важное в нём есть. Этот поиск, это ощущение пустоты разъедали его. В нём постоянно шло какое-то брожение, и Наташа стала той самой пробкой в бутылке, которая не давала его вину скиснуть. Почему ты ничего мне не говорил раньше? воскликнула я. Мне очень хотелось тебе рассказать, но ведь почти весь восемьдесят седьмой год тебя здесь не было из-за проблем с визой. Мы, ну когда тебя наконец впустили, Я не считал, что это та история, которая нужно морочить тебе голову. Ведь ты была полностью занята свадьбой. Джо, я знаю, насколько для тебя важно, чтобы наша группа держалась вместе, и как не просто тебе будет смириться с этими переменами. Я не хотел нарушать твое счастье. Да ты что с ума сошёл. Ты нашёл то, что все мы ищем. Я ужасно, ужасно за тебя рада. Я на самом деле была рада. Больше всего на свете я хотела, чтобы мои друзья были счастливы, и Виктор прежде всего. И всё же, расставшись с ним в тот вечер, и шагая в одиночестве по улице, я почувствовала, как в груди у меня зарождается страх. Виктор прав. Я не люблю перемен и боюсь их. Я привыкла чувствовать себя частью чего-то большого и целого, а теперь это целое рассыпается на множество мелких кусочков. Каждый из тех замечательных парней, которых я так любила, плывёт в свою сторону. А я на этом ветру перемен лихорадочно пытаюсь удерживать свои паруса и свой курс. Всю ночь я крепко прижималась к Юре. Это давало мне ощущение безопасности и стабильности. Заснуть я не могла и, глядя в окно, наблюдала, как с приближением мутры чероющей дыма звёздного неба тает. И как оно расцветает новыми красками. Эти новые цвета были совершенно другими, но они были прекрасны.